Глава 16 Кирилл Санин знал о любви весьма мало и большую часть своих познаний почерпнул от матери. Этого ему хватило, чтобы подыскать себе менее затратный источник радости, чем женщины — работу. Точной науки Кирилл обожал с детства. Когда мальчику подарили первый набор юного физика, он шагнул в дивный новый мир и с тех пор крайне редко из него вылезал. Там все подчинялось строгим законам логики, причинно-следственные связи, и ни шага в сторону. Никакого сравнения с девчонками. То они тебе благоволят, то обижаются неизвестно за что, то вдруг делают вид, что и вовсе с тобой не знакомы. Взять хотя бы маму, предугадать, в каком настроении она будет через минуту, не смог бы даже самый маститый синоптик а эти её загадочные наставления. С этой девочкой не дружи, у нее папа патологоанатом. И с этой тоже, у нее взгляд нехороший. А та вон вся в мать. У нее три мужика и все алименчики. В детском саду Кирилл еще не знал смысла слов «патологоанатом» и «алименчики», но все же справедливо рассудил. От девочек только и жди беды. Он вообще был на редкость смышленый мальчик. В 6 лет Кирилл собрал свою первую электросхему, в 10 первый компьютер, а в 14 небольшую майнинговую ферму. Правда, эта история закончилась быстро и грустно. Когда мать выяснила, что ее Кирюша собирается разбогатеть незаконно, и ферма, порубленная в мелкую щепку, отправилась на свалку. И все же Санин себе не изменил. Он выучился на программиста, облекомый светлыми образами своих кумиров — Билла Гейтса и старины Стива. Возника, конечно, они не Джобса. Кирилл умел отделять зерна от плевел. Потом он устроился в корпорацию «Сию» в отдел онлайн-игр. Но там ему быстро наскучило. Какой смысл работать на пижона вроде Яна Томского, этого бабника-миллионера, когда гораздо лучше создать нечто свое с нуля? Кстати, Ян Томский стал для Кирилла еще одним подтверждением его теории о том, что любовные похождения не укрепляют, а ослабляют мужчину. И шла бы жизнь Кирилла Санина и дальше размеренная и спокойно, по расписанию, не решил он однажды собрать материал для новой игры в Тринадцатой городской библиотеке имени Бабеля. В отличие от своего предыдущего шефа, Кирилл никогда не позволял себе расслабляться в мягком кресле генерального директора. Он сам старался вникать во все детали. Тем более, что процесс работы нравился ему куда больше, чем скучная административная текучка. Это Кирилла и погубила. «Влюбился», — констатировала мама во время своего последнего визита. Раз в месяц она наведовалась к сыну и привозила судочки с домашней едой, которых хватило бы на целую армию. Как мама это поняла, с чего сделала такой вывод, Кирилл не представлял. Он и сам до последнего списывал странности в своем самочувствии на аномальную жару, усталость и долгие бесплодные попытки создать новую игру мирового уровня. Разумеется, обсуждать с мамой такие интимные вещи, как влюбленность, Кирилл не стал. Но разве женщине нужен повод начать допрос? «Кто она?» — завела свою шарманку мама. «Как зовут? Кто ее родители? Когда ты меня с ней познакомишь? А гены у нее хорошие? Имей в виду, мне нужны здоровые внуки. А работа? Работа у нее есть? Где она вообще работает?» Из всех вопросов Кирилл выбрал один, самый на его взгляд безобидный. «В библиотеке», — ответил Санин, и больше мама, как ни старалась, ничего не смогла из него вытянуть. «Ладно», — сдалась она, наконец. «Раз в библиотеке, то хотя бы приличная». И Кирилл остался со своей проблемой один на один. Да, теперь у него был диагноз, но какой в этом толк, если в методах лечения он не разбирался? Это ведь не баг в коде, который можно исправить на раз. Сначала Санин поступил так, как делают многие. Попробовал жить дальше, будто ничего не произошло. Убедил себя, что при хорошем иммунитете большинство болезней излечиваются самостоятельно. Полетел в командировку на международный форум в Чикаго и с головой ушел в работу. Любовный иммунитет, впрочем, у Кирилла оказался довольно паршивый. Чем сильнее Санин старался забыть свою возлюбленную, тем больше о ней думал, и тем невыносимее становилась разлука. Никакой логики. Вот как можно скучать по человеку, которого толком не знаешь? И как мог высший разум, придумавший законы физики, создать до кучи нелепицу вроде любви? Растеряв покой, а с ним нормальную работоспособность, Кирилл решил пойти другим путем. Производительность поднять тимбилдингом а заодно и встроить в матрицу своей жизни девушку. Опробовать тестовую версию. Будет работать прекрасно. Нет, снести к чертям. В смысле не девушку, конечно, а любовный троян. С помощью ли психоаналитиков, посредством ли фармацевтики, будет видно. Девушка в матрицу не вклеилась. Чтобы понять это, Кириллу хватило одного вечера. Но к ужасу своему он понял также и то, что не готов отказаться от нее. Она напомнила ему игру, которую невозможно пройти. Тоже изматывающее чувство собственного бессилия и тот же всеобъемлющий азарт, неутомимая жажда найти разгадку или хотя бы чит -код. Той ночью впервые в жизни Кирилл ощутил, что логика больше не властна над ним. Он готов был на все выполнить любой каприз, измениться сменить сферу IT на библиотечное дело, забросить все свои разработки, лишь бы снова услышать ее мелодичный голос, дотронуться до ее теплой и мягкой кожи. А как она пахла? Надеждой, что бы это ни значило. Оставшись один после ужина, Кирилл устроил себе моральную упорку. Ну что за мямля? Промолчал, когда надо было говорить. Нес всякую чушь, когда стоило бы молчать. Почему не побежал за ней сразу? Почему не признался? Ведь они сидели наедине за столиком в ресторане. Чем не идеальная возможность? Женщины это любят. А если он упустил ее? Тряпка. Самая натуральная тряпка. Санин отправился было к себе в домик, чтобы приготовить привычный чайничек у Луна. Ведь неспроста Ван Линь в своей книге «Китайское искусство чайпития» написал «Чай помогает людям очистить свой дух и прогнать прочь тревоги. Но на сей раз даже знаменитый выдержанный улун сорта Лао Чаван не помог. Тогда Кирилл собрался с духом и решил пойти прямиком к ней. Принял душ, гладко зачесал волосы, даже белую рубашку надел, зубы почистил дважды, сделал два шага за порог и остановился, как вкопанный. А что он ей скажет? Так и выпалит в лоб, как дурак с мороза я люблю тебя это только в кино хорошо смотрится под музыку точно может музыку взять колонку для презентации скачать пару треков и кирилл уже забежал обратно в домик но вовремя спохватился господи ну какая колонка еще бы баллончиком на стене признания накатал нет она девушка утонченная лучше без спецэффектов Кирилл заправил рубашку и посмотрелся в зеркало. «Прилизанный дурак. Выправил. Растрёпанный дурак. Снова заправил. Сорвал к чертям, натянул футболку. Черную. Фу, как будто косплей под Стива Джобса. Вытащил синее поло. Отпарил на всякий случай, надел, вышел из домика. И опять замер. Кто ж ходит к девушкам с пустыми руками?» Надо как минимум с цветами. А где их взять-то так поздно в загородном отеле? Нарвать, если только. Кирилл уже заприметил розовый куст, подлез к нему, осторожно ступая по газону, и отдернул руку. Кретин восьмидесятого уровня. Она же завтра увидит этот куст и сразу догадается, откуда цветы. А кому нужен жлоб, который даже на букет не готов разориться? Санин паниковал. Его бросало то в жар, то в холод. Как одержимый, он ломанулся обратно в ресторан. «Шампанского!» — крикнул он бармену. «Хотя... нет, стойте. А это не слишком пошло?» «Смотря до чего...» — борясь с зевотой отозвался тот. «Для девушки, чтобы признаться в любви». Кирилл впервые произнес это вслух, и от этого как будто стало чуточку легче. «Не знаю, шампанское обычно на помолвку берут. Можно вина и корзинку с фруктами». «Нет, это как-то интимно, с намеком. А торт?» — Кирилл указал на витрину напротив. «В такое время?» — удивился бармен. «Многие девушки после шести не едят». «А моя может себе это позволить», — огрызнулся Кирилл. Его почему-то оскорбил тот факт, что кто-то посмел сравнивать его избранницу с многими. «Окей», — пожал плечами Барман. «Упаковать?» Санин замялся. «А если она и правда не ест после шести? И потом целый торт? Ну куда она его денет? Там ведь сахара по ди килограмм. Кому угодно плохо станет». «Нет». Вздохнул Санин и печально побрел в лаунж-зону. Может, администратор окажется более искушенным в таких вопросах и даст совет получше? «Что, шеф, не спится?» Ворвался в его сбивчивые мысли чей-то голос. Кирилл обернулся и увидел своих ребят. Они сидели за широким журнальным столиком и играли в камень драконов. Не все, конечно, только самые лучшие. Пятерка соколов» — так называл Кирилл программистов, которые работали с ним с самого первого дня. Именно их он переманил за собой из СИЮ. И именно они сейчас составляли мозговой костяк его компании. И тут Санина осенила Кто помогал ему найти выход из самых сложных ситуаций? Кто поверил в него тогда, когда он и сам сомневался в успехе? Вот же они, все как на подбор. «Мне нужен брейншторм», — скомандовал Кирилл и пододвинул пустое кресло к журнальному столику. «Есть пара зацепок», — моментально включился Паша. «Если делаем на Юнити...» «Понеслась», — перебил его Даник. «Какой тут нахрен Юнити? Вон он, Реала, сейчас новая фича, Люмен...» «Плюс один», — встрял Вася. «У них идет автоматом оптимизация подоседы». «Так, во-первых, мы никуда не уходим с CryEngine, а во-вторых, это не по работе». Кирилл сделал паузу, чтобы все успокоились. «Что вы знаете о девушках?» За столиком стало так тихо, что Кирилл услышал собственное дыхание. Ребята смотрели на него недоверчиво и с опаской, будто он только что объявил о закрытии компании. «Девушки!» — повторил Санин, борясь с желанием усилить свои слова жестами. «У кого-нибудь из вас вообще есть девушка?» «Ну...» — первым опомнился Даник. «Лёха вообще женат». Все повернулись к Лёше. Массивный бородач, похожий на байкера, задумчиво вертел в руках фигурку эльфа. «Да ладно!» — Кирилл опешил леха всегда оказался ему закоренелым холостяком которого вообще не способна укротить ни одна женщина и давно восемь лет пробасил тот и как тебе это удалось санин подался вперед готовый ловить ценные указания как ты ее завоевал никак леша пригладил бороду мы на геймконе познакомились У нее был костюм китаны, а у меня гора. Сам Бог велел. Кайф. завистливо протянул Вася. Я в Mortal Kombat только ради нее и рубился. А какой у нее бруталити! подхватил Даник и сделал вид, что обмахивается веером. That вас фантастик! Это было великолепно. Английский. «Стоп!» — Кирилл предупреждающе поднял руку. «А если она в файтингах не разбирается? И вообще не геймер?» «Как не геймер?» — ошарашенно переспросил Паша. «А кто?» «И даже в аркады не играет!» Вася от удивления аж карты рассыпал. «Спокойно!» — подал голос Макс. В проектах Кирилла он отвечал за интеграцию звука, и, видно, поэтому говорил редко и мало. Ценил тишину. «Моя тоже сначала была полным нубом. И ничего, последнего ассасина прошла быстрее, чем я». Кирилл воспрял духом. Ему почудилось, что в линзах очков Макса блеснул лучик надежды. «А вы в реале вообще виделись?» Даник недоверчиво прищурился. «Она точно настоящая? Или бот из игрового чатика, как у некоторых?» «Да сколько можно об этом вспоминать?» — взвился Паша. «Каждый может ошибиться. И вообще искусственный интеллект сейчас не отличить от живого человека. Подумаешь, переписывался с ботом. Может, я ее тестил?» «Ты ей предложение собирался сделать, придурок!» — заржал Вася. «А у твоей пассии вообще был кадык?» парировал обиженный Паша. «Да подождите!» Не выдержал Кирилл и повернулся к Максу. «Расскажи про свою девушку. Лайфхаки там всякие. Как ты вообще ее заполучил?» «Статистика и гап-анализ. Изрек Макс, поправив очки. И в тот момент, когда Санин уже отчаялся получить более внятный и развернутый ответ, Макс вдруг полез в рюкзак и достал ноутбук. Я собрал данные соцопросов о том, что девушки считают романтичным. Он открыл файл с диаграммами. А здесь вот рейтинг продаж товаров за 7 марта и 13 февраля, то есть накануне праздников, и отчёты event-агентств и прочих компаний из индустрии развлечений. «Да ты маньяк!» — в ужасе выдохнул Паша. А потом добавил чуть тише. «Мне потом скинь». «И мне!» — подсуетился Даник. «Короче, в общую рассылку!» Макс окинул собравшихся снисходительным взглядом поверх очков и получил в ответ дружный кивок. «И на основе этих данных ты провел гэп?» Кирилл развернул ноут к себе и восхищенно уставился на экран. Ничего умнее, стройнее и прекраснее этих графиков он в жизни не видел. Наконец-то хоть кто-то нашел ключ к пониманию женщин. И как он сам раньше до этого не додумался? Ведь это было на самой поверхности. Не так давно он проводил гэп-анализ, или, проще говоря, анализ разрывов, для собственной компании. Ведь лучше способа найти брешь между желаемым и возможным еще не придумали. Макс, этот тихий, скромный парень, сам того не подозревая, сделал великое открытие он выбрал самые популярные способы расположить к тебе девушку отсек сложные высокобюджетные и экстремальные а оставшиеся применил одновременно страхуя себя на тот случай если какой-то один конкретно его избранницы не подойдет взять например украшения с бриллиантами от одного карата делился накопленным багажом макс Вы удивитесь, но по статистике они дают 84% положительных решений, а полет на воздушном шаре — 36%. Но... И он пролистал несколько графиков. Если добавить к этому оптовую партию цветов 49 — 49%, и музыкальный ансамбль — 21%, то в общей сложности мы имеем уже 106%, что, согласитесь, неплохо, а по цене существенно выгоднее. Могу, кстати, дать свою карту в одном агентстве. Макс привстал и вытащил из заднего кармана бумажник. «Праздник на выезде. У меня там скидка. Весь гемор они взяли на себя». «Если бы не предрассудки, Кирилл расцеловал бы Макса в обе щеки. Если бы не присутствие других сотрудников, завалил бы премиями. Но когда ты босс, приходится держать Марку». «Спасибо, учту». Сухо ответил Санин, хотя внутри у него взрывались фейерверки счастья. Он взял из рук Макса пластиковую карточку с логотипом ивент-агентства, поднялся и пожелал своим соколам спокойной ночи. В любой другой ситуации он с удовольствием провел бы с ними еще пару часов за изучением настольной игры, но сейчас ему не терпелось поскорее вернуться к себе и заняться своими 106% успеха. Эй, шеф! Паша окликнул его на полпути к выходу. А кто все-таки она? Это девушка. Вы ее сегодня видели? Таинственно улыбнулся Санин. Она рассказывала вам про камень драконов.